Три дня он гостил у родителей, вставал с петухами, шатался по своим излюбленным потаенным уголкам, но в основном пропадал на реке, в тихом, безлюдном местечке. Сам того не сознавая, он одичал, сторонился и даже стыдился своих односельчан. «Вот прическа мало-мало отрастет», — говорил он себе, — Хвост трубой подыму и пойду по гостям. Он сестру хотел дождаться, обещала приехать из города. Потом позвонила, сказала, что не получается, как-нибудь после. И тогда пастух подумал, что надо собираться в Горный Алтай. И лучше всего самолетом. Только нужно будет разузнать, летает Як отсюда или нет. Думал пастух с улыбкой глядя в небо, или як, или сарлык. Все время, пока он гостил, беспощадно пекло, как будто действительно, в подтверждение слухам, на Семипалатинском полигоне взорвали водородную бомбу, которая по силе излучения равна второму солнцу. По утрам, пока не жарило, Милован ходил купаться, В переулке, выходящем к реке, у ограды своей покосившейся хаты, зачастую на лавочке сидел, курил угрюмый сосед Покудаев, дед Покуда, сухонький, суровый, завородативший до самых глаз. Дед Покуда в молодости занимал какие-то видные посты, привык поучать, раздавать направо и налево указания, и поэтому теперь был недоволен буквально всем. Не так пахали... Сеяли не так, убирали, скирдовали, плясали песни, пели. Все не так теперь делал народ, лишившийся мудрого руководителя. Милован, шагая мимо деда, приостановился, поздоровался. Делая вид, что не слышит, дед покуда, остервенело смолил цигарку, глядя в одну точку, словно дырку в заборе хотел пробуравить. Покуда был в потертой темной телогрейке, в темных подшитых пюмах, и даже рукавицы лежали рядом, руки стыли порой, кровь не грела уже. «Ты где пропадал?» – поздоровавшись, наконец-то поинтересовался дед. «Ты все еще на Энтих, на роялях учишься или выучился уже?» «Выучился, да?» «У меня рояль теперь под каждым кустиком!» Милован с улыбкой посмотрел на серые валенки деда. «Ноги не потеют?» «А?» Он подождал и погромче спросил. «Не жарко?» — говорю. Сердито сплюнув, дед цигарку бросил на зим, аккуратно затоптал. Из-под валенка дымок заструился голубоватой змейкой. «Жарко?» Он отмахнулся от сты козы, норовившая сесть на шапку. та разет Разве жара? Вот в молодости бывало, была жара. Как придавит, мать ее! Даже паровозы из депо не выпускали». «Паровозы? А при чем тут паровозы?» «Рельсы были мягкие. О как!» «Соображаешь? Рельсы были, как тесто! О!» Жара какая припекала. А че? Чё, чё ты скалишься? В голосе деда просквозила обида. Паровозы нынче покуда ходят? Ходят. Ну так вот, разве это жара? Это парень так себе, на вроде комаринного укусу. Развеселившись, милован направился к реке, гуси пасущиеся неподалеку. Зажипели на него, вытягивая шеи с янтарными клювами. Он разделся, оглядел себя, жилистого, белого, точно и звездкой беленого. Искупался, фыркая, на песочке полежал, зажмуриваясь. Потом из-под руки на солнце посмотрел. «Хорошо припекает. Ну что?» – подумал, поднимаясь. «Еще разочек на тот берег сплаваю» и собираться буду. Надо ехать, поспешать, покуда рельсы твердые. На берегу повстречался ему одноклассник, краснощек и сытый бодрячок, в котором невозможно было угадать мечтательного паренька, сидевшего когда-то за партой с пастуховым. Одноклассник мимо топал, в сапогах, в штормовке, удилище пружинисто покачивалось на плече. «Здорово, Милан!» Одноклассник хихикнул, колыхая толстыми щеками. «Не узнаешь?» «И я тебя век не узнал бы, если бы Настасья подареевна не сказала, что ты приехал!» Одноклассник был приятный, в общем, спокойный, обстоятельный. Он совершенно искренне в гости приглашал. Он простодушно рассказывал о своей семье. Жена работает в сельпо. У них уже четыре караеда, а скоро пятый выскочит. Он был добрый малый, этот одноклассник, фамилию которого Пастухов почему-то не мог припомнить. И все же этот добрый малый подспудно чем-то раздражал, то ли сытостью своею, то ли чем-то еще неуловимым, необъяснимым. Глядя вслед упитанному однокласснику, щеки были, кажется, видны даже со спины, милован припомнил едкую ядовито злую эпиграмму которую он когда то накатал на хозяина зоны ты растолстел куда это годится и щеки у тебя как ягодицы и сердце у тебя теперь уже на букву уже жемчужная конечно же жемчужное великим состраданием Не чуждая Спохватившись, милован подумал И чего это я на него поволок? Да не, он вполне нормальный одноклассник Неужели я ему завидую? Смешно Пастух пошел в реку и замер А ведь это же его сестра на вокзале торгует теперь Мы же с ней учились в одном потоке Вот только фамилию вышибла. У матери надо спросить. Купаясь, Милован заметил самолет серебристой стрелою, соскользнувший с неба на окраину села. як сорок, подумал пастух. Или як, или сарлык. Интересно, откуда? Ничего удивительного не было в подобных стрелах. Самолеты регулярно прилетали из города в районный центр. Удивительно было другое. Сердце ёкнуло вдруг почему-то, когда Милован заметил в чистом небе эту стрелу, издалека заметил и отчего-то заволновался. И опять загорелось ему поскорее в горы, на Телецкое, туда, где его настоящая родина, а добираться туда лучше всего самолетом. Тем более, что рельсы на такой жаре могут расплавиться, шутя, подумал Милован, заканчивая купание». Да и какие рельсы по горам, только до старинного города Купецка, а дальше на автобусе, душу трясти как грушу. Нет, надо сходить в аэропорт, узнать насчет билетов. Вот такие мысли навеял самолет, на котором примчался дорогой, неожиданный гость».